37. Главный зал Глобуса являл собой точную копию выпотрошенной церкви. Если только можно себе представить церковь, стены которой чёрные, а сводчатый потолок из украшен голографическими макетами планет и звёзд. К тому же эти разноцветные шары постоянно вращались вокруг своей оси и двигались по орбитам на фоне угольно-чёрной пустоты, символизирующей великий космос. Гороссы без звёзд уступали настоящим в цвете. Хаймат славился своими ошеломительными ночными видами. Должно быть, разработчики интерьера имели в виду утро, когда звёзды в небе ещё хорошо видны, но уже теряют яркость. Однако слишком дотошный посетитель мог озадачиться вопросом: "Откуда же тогда чернота, когда небо утром прозрачно-голубое?" Но для желающих задаться глупыми вопросами, ресторан предлагал неплохое дополнение к обеду. Орбиты некоторых небесных тел, например, кометы Ваалла в Афелии, далеко отрывались от звездной системы и периодически срывались с поднебесья, чтобы огненным шаром промчаться по залу и вновь унестись вверх, оставив за собой шлейф тающих морозных кристаллов. Имитации неровных булыжников, источающих длинный ледяной хвост, были столь натуральны, что иные дамы, незнакомые с атмосферой заведения, могли сорваться на визг и юркнуть под стол, к немалому конфузу обслуживающего персонала и к радости некоторых не слишком хорошо воспитанных гостей смешки и улюлюканье разрушали атмосферу таинства. Поэтому в правила заведения вошёл обязательный вопрос метрдотеля о том, знакомы ли господа с особенностями интерьера и не желают ли они занять места с менее экстремальными столиками. В первый раз зрелище завораживает. Тонкие лучики прожекторов бьют вверх вдоль стен. Величественная звезда Гемма излучает тусклый рассеянный свет из центра композиции. Столики выполнены из прозрачного стекла, отчего огни свечей на них кажутся плывущими в пустоте. Насквозь пронзённые светом женщины являются неземными ангелами со странными эротическими повадками. Во второй раз начинаешь испытывать некоторое неудобство из-за того, что плохо видишь кончик вилки. В третий чувствуешь неловкость, смешанную с известной долей вожделения. Потому как лица всех дам в полутьме загадочные и прекрасные, но ты никак не можешь быть уверен в том, что не пожалеешь вскоре о заведённом почти на ощупь знакомстве. В четвёртый злишься из-за необходимости подносить бумажник к свету, чтобы не сунуть жадным как чайки официантам слишком крупную купюру чаевых. Перебирая в неровном свете свечи перепутанной бумажки, ты выглядишь пижоном, которому вздумалось показать всему залу толщину своего кошелька. Свет свечи выхватывает из темноты твои руки и деньги. Гауптману Рейнхарду Юргенсену, однако, загадочная атмосфера заведения нравилась неизменно. Скучающие жёны чиновников и банкиров его не привлекали, но проблему знакомств он решил, просто приводя новую подругу с собой. На многих из них волшебная пустота действовала не хуже наркотика. Расчитывался обычно карточкой с анонимного счёта. Чаевые же клал в карман заранее. Он был очень предусмотрительным. Педантичность была чертой его характера. При его работе эта черта была едва ли не определяющей. Стоило допустить промах, и всё пошло бы прахом. Он не рисковал состоянием, как какой-нибудь бюргер. Ценой ошибки была его собственная жизнь. Он научился сносно существовать в этих стесненных условиях, был как рыба в воде, в меру сил получал от жизни удовольствие. Опасность же только оттеняла наслаждение, придавала жизни пикантность, как острая приправа, которую он так любил. В немалой степени его приверженность именно этому ресторану была вызвана прекрасной местной кухней. Воспитанный на солдатской гороховой похлебке, он обожал острую мясную пищу и засахаренные фрукты. Мороженое приводило его в экстаз. Женщины были другой его слабостью. Нищий пуданг предоставлял ему неограниченный выбор. Продажные бабочки редко волновали кровь. Он жаждал свежих ощущений, торопясь наверстать все то, чего был напрочь лишен в юности. Его загадочная внешность, мягкие манеры, деньги и природная циничность сбивали местных мулаток на лету. Он легко снимал сливки. Остатков средств на временных счетах хватало не только на развесёлую жизнь. За 2 года он успел отложить во внесистемных банках неплохое состояние на случай грядущих тяжёлых дней. Всего-то и надо было: вовремя изготовить копию платёжного чипа, воспользовавшись услугами подпольной лаборатории, до да снять сумму до момента, когда исполнитель уничтожит карту. Сегодня он никого не ждал. Он просто зашёл пообедать. У него был повод позволить себе маленький праздник. Последствия досадного отступления от правил были устранены. Разделываясь с Амаром, он ощущал, как свалилась наконец тяжесть с плеч. Эти последние несколько дней выдались довольно трудными. Все эти намеки высокопоставленного столичного шантажиста, последовавшие за ними согласие выполнить чекотливую работу в обмен на невнимательность службы контроля, после лихорадочные усилия по заметанию следов, Неприятная осада как от того, что его схватили за руку, будет отравлять ему жизнь. Он надеялся, что выполнив требуемое, он заполучит гарантии, ведь само поручение являлось неплохим компроматом на заказчика. Он был вынужден спешить. Вернер Юнге не дал ему времени на подготовку. Они всё продумали заранее. Ему же оставалось импровизировать на ходу, действовать грубо, оставлять следы. Но теперь всё нормализовалось. Оператор контроля сообщил что чип харька прекратил сеансы связи. Петля замкнулась. Вечером он отправит отчёт и умоет руки. В конце концов, он всего лишь контролёр. Проблема воспитания личного состава не в его компетенции. Странное действие оперативника, вздумавшего засветиться на банальном уличном грабеже, сочтут следствием перенапряжения на службе, повлёкшим нервный срыв. Он же действовал строго по инструкции. Через несколько дней здесь будут наши войска. В охватившей всех победной лихорадке никто и не вспомнит о простом исполнителе, одном из многих, что погибли здесь за последние годы. Единственный свидетель знаний об обмане мёртв и к тому времени наверняка превратился в пепел. Он допил вино и удовлетворённо отвалился от стола. В ожидании десерта он разглядывал зал, задерживая взгляд на просвечивающих сквозь наряды дамских ножках. Играл струнный квартет. Тихая мелодия ласкала слух. Он узнал лебедь Сенсанса. И порадовался собственной эрудированности. Огонек свечи плыл в полумраке, отбрасывая блики на тонкое стекло бокала. Скрипки убаюкивали, и Гауктман позволил себе легкую грусть. Через каких-то полчаса обед подойдет к концу. Он сядет в машину и окунется в водоворот неотложных дел. Штабная группа завалила его новыми целями. Все относилось к категории срочных. Все придется исполнить в ближайшие два дня. С ума они там что ли посходили». Не можем же мы напоследок укакошить весь этот чёртов город. Скоро город перейдёт в руки Рейхсвера. Их подразделения отправят на переподготовку. Снова недели муштры и скучной казарменной жизни, а потом длинная череда тестов и зачётов. Он так свыкся со своим теперешним существованием, что одна только мысль о возвращении в вылизанный до блеска стерильный Ольденбург рождала неприязненное чувство. Он пообещал себе выкроить завтра чуточку времени для свидания с Пилар. Скорее всего, это будет его последняя интрижка в Пуданге. Грусть перешла в щемящую меланхолию. Представилось, будто он влюблен в смешную смуглянку с копной волнистых волос. Приятные мысли о ее стыдливой распущенности заставили дыхание участиться. Комета сорвалась с небес и промчалась по залу, сопровождаемая восторженными шепотками. А огонек свечи дрогнул и заколебался. «Ваш десерт, сеньор Арго!» Что? Благодарю. Гауптман неохотно оторвался от грёз. А это что такое? Записка сеньора Арго, только что передали через швейцара. Записка мне, кто передал? Самообладание мгновенно покинуло его, накатило предчувствие чего-то неотвратимого. Не знаю, сеньор Арго. Я поинтересуюсь у швейцара. Йоргенсен разозлился на себя. Что это у него дорожат руки? Записка была заклеена. Он с хрустом вскрыл её. "Синьор Арго, сегодня ко мне в магазин приходил высокий мужчина со шрамом, расспрашивал о вас. Я подумал, что вам будет интересно об этом знать. Я отправил записку с обычным мальчишкой, а её содержание он не знает". Он скомкал бумагу. "Дьявол, надо было отправить на тот свет и хозяина тоже, подумал он. Слишком много следов. Всё шито белыми нитками. Выходит исполнитель жив". И мало того, ищет его. Он гнал от тебя мысль о Юнге. Обладая хорошими связями, тот вполне мог позаботиться, чтобы концы надёжно растворились в воде. Чёртовы крохоборы. Это же надо. Продают отраву огромными партиями, пользуются крышей десятков подставных фирм, даже экспортируют товар на другие планеты, но пожалели денег на исполнителя со стороны. Значит, Хрёк выключил чип сознательно, почуял неладное. На что же он рассчитывает? «Дождаться начала войны и сдаться дружественным силам не успеет. Чип убьет его раньше. Определенно он ищет концы. Следовательно, надо исчезнуть из зоны его досягаемости. Каких-то трое суток. После опасность минует сама собой. Он заставил себя успокоиться. Ситуация все еще под контролем. Номер мебельного магазина не отвечал. Мороженое имело отвратительный вкус. «Официант! Слушаю, сеньор Арго. Вы узнали, кто передал записку?» «Да, сеньор Арго. Какой-то мальчишка». Сунул ее в швейцару и убежал, не дожидаясь ответа. «Что-то не так? Хотите вызвать полицию?» «Нет». Темнота вокруг теперь таила в себе необъяснимую опасность. Юргенсен преодолел порыв задуть огонек. Свербило во лбу, куда вот-вот могла ударить пуля снайпера. Немного подумав, Гауптман прикоснулся к шее. «Управление полиции? Срочное сообщение для лейтенанта Лонгсдейла», произнес он, понизив голос. «Это насчет того убийцы полицейского». Это не важно, кто говорит. Слушайте.